Шестьдесят первое. Элиза. Войдя в свой дом, я увидела, как мс. Лапен вешает объявление над почтовыми ящиками. Буквы были огромные, они угрожали. Если не прекратите хулиганство с морковью, я буду вынужден принять необходимые меры. «Вы знаете, кто это делает?» — спросил он. «Здравствуйте, мс. Лапен». «Да, конечно», — раздражается он. «Вам известен виновник безобразия?» Я надела на лицо маску святой невинности. «Какого безобразия?» «Не притворяйтесь, вам все прекрасно и известно. Кто бросает в наш ящик морковь?» Теперь, когда старуха-итальянка съехала, мы надеялись обрести покой, но какой-то маленький проныра включился в дело. Подхватил, так сказать, эстафетную палочку. Мадам де Франческа хотя бы бросала кружочки, а новичок перешел на тертую морковь. Это недопустимо. Я энергично киваю и обещаю сообщить, если появится хоть малейшая зацепка. Сама не знаю, зачем я продолжаю. Мне захотелось сделать это в памяти о престарелой соседке, но хватило бы и одного раза, а я каждый день дарю овощи Мсье Лапену, только он пользуется моей щедростью. Черная неблагодарность. В этот момент появляются представители управляющей компании и племянница старушки. Завтра квартиру освободят, сообщают они, и на следующей неделе въедет мать с двумя детьми. Мадам де Франческа прожила в нашем доме 35 лет. Когда умер ее первый муж, она и ее 20-летний сын решили сменить место жительства. Через три года парень умер от менингита, и она очень изменилась. Правда, в 70 женщина встретила новую любовь, Была счастлива целых семь лет, но потом потеряла и этого человека. А заодно еще одну талику здравого смысла. Я напряженно размышляю, поднимаясь по лестнице. Мы не знаем людей, живущих по соседству, всего в нескольких метрах от нас. Существуем в замкнутом пространстве. Я и понятия не имела о драмах мадам де Франческо. Я видела в ней только сварливую старуху, которая чокнулась, потеряв мужа. Так думали все, но от нас ускользнула судьба жены и матери. Я ощущаю животное желание прижать к себе детей. Позвоню им сейчас же. Расскажу, как живу, что делаю. Мы всегда так поступали, когда жили вместе. Опишу схватку с мадам Маденье, которая теперь со мной не разговаривает, и это к лучшему. Сообщу новости об Эдуаре. Сегодня вечером он хорошо себя чувствует. Я выгулила его. ветеринар считает что пес обойдется без операции толкаю дверь на площадку пятого этажа здесь уже горит свет достаю из сумки ключи поднимаю голову и едва не подскакиваю шарлин звонить не придется она сидит у порога квартиры рядом стоит чемодан дочь улыбается мне сквозь слезы привет мамуля приютишь меня